Под влиянием этой теплоты почки начнут развиваться и дадут цветы и листья. Конечно, это не будут такие роскошные экземпляры, какие мы видим на окнах цветочных магазинов или вообще зимой у садоводов-специалистов, но, тем не менее, деревце обязательно покроется цветками и будет свести довольно долго. Говорят, что такого же цветения можно добиться более простым методом. Нарезать даже зимой веток сирени и поместить их на несколько часов в прохладное темное помещение. Затем их надо вынести на свет и опустить на 2-3 часа в теплую, такую же, как в предыдущем случае, воду. После этого поставить близ печки в бутылку с водой. Невольно память воскрешает картины старинных помещичьих усадеб, в которых сирень была необходимой принадлежностью садов и парков, и где ее густые шпалеры, рассаженные перед главным фронтоном дома, служили их лучшим украшением весной. Покрытая в это время тысячами кистей белых и лиловых цветов, она, подобно цветочному морю, заливала весь сад, и упорительный ее запах разносился по всей окрестности. Прибавьте к этому чудное пение соловья в теплую майскую лунную ночь, и вы можете себе представить всю прелесть такого старинного сада. Вспомните дивную картину кисти художника Максимова «Все в прошлом», где погруженная в дорогие воспоминания о минувших днях старушка сидит на кресле под кустом цветущей сирени. Кто знает, не напоминает ли ей эта сирень что-то приятное из дней ее молодости? Не здесь ли на скамечке под такой же цветущей сиренью произошло первое признание в любви, и не эти ли цветы рвали они вместе с любимым, ища в них залог счастья? Заглохший старый сад, приют былых свиданий, все время унесло, и лишь былые тени в мечтаниях предо мной из прошлого встают. Почти такую же роль, возможно, играет сирень в другой столь же прелестной картине кисти Поленова «Бабушкин сад». И снова мы видим цветущую сирень, как символ прошлого, все еще дорогого для старушки, который бредет, опираясь с одной стороны на палочку, а с другой — на руку молодой девушки. Словом, сирень, служившая постоянным украшением садов во времена наших предков, является для нас близким, родным растением. И, встречая цветущую ее куст на чужбине, мы невольно переносимся мыслью на родину, в свой старый родной уголок. Растворил я окно, и в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени. Об отчизне я вспомнил далекой, где родной соловей песню родную поет, и, не зная земных огорчений, Заливается целую ночь напролет Над душистой веткой сирени. Незабвенные строки незабвенного поэта К.Р. Глава 23. Два сада грез. Не любить розы нельзя, они слишком прекрасны. Что может более располагать мечтанию, что может перенести волшебные сады Востока, как не роза? Этот цветок грез, цветок неподражаемого изящества и красоты, особенно теперь, когда число ее разновидностей и гибридов достигает целую тысячу. Собрать их, соединить и представить во всей полноте разнообразие тонов, оттенков, запаха и форм всегда было мечтой любителей цветов, но осуществить подобные мечты было очень непросто. В самом начале 20 века в Париже был устроен городской сад Росс. Местом для него был избран прелестный уголок Булонского леса, где когда-то было владение графа Дуртуа, возникшее еще в 1711 году, и носившее поэтическое название «Каприз Дуртуа». Владение графа видело многое. При Людовике XIV это было место сбора королевских охотников, при Людовике XV оно стало местом свиданий, гуляний и пишеств. Здесь задавались знаменитые пиры в честь Лещинского, отца жены Людовика 15-го Марии Лещинской. Позднее окружавшись, замок-сад был переделан. Это произошло тогда, когда владельцем замка сделался граф Дортуа, второй брат короля Людовика XVI, истративший на его убранство и художественные коллекции целые миллионы и превративший его в настоящий музей редкостей. Во время революции замок этот подвергся грабежу взбунтовавшегося народа. Потом его приобрел Наполеон I, и на некоторое время он стал резиденцией его сына, короля римского. В конце концов, он перешел во владение знаменитого пэра Англии, лорда Сеймура. Здесь у Сеймура бывали королева Виктория и Наполеон III с императрицей Евгений, для наследника которых принца Наполеона, лорд Сеймур, устроил даже зал для фехтования. После смерти лорда замок был продан с аукциона и приобретен вместе со всем прилежащим к нему чудным парком городом Парижем. Устроенный здесь сад получил название безделушки, богатель. И парижские мастера садоводства приложили все старания, чтобы создать что-нибудь изящное. Старания их не были тщетными, и когда цвели все имевшиеся в саду розы, то вдруг открывалось очаровательное волшебное зрелище. Вот что писал о нем один посетитель, журналист. «Я поклялся не покидать Парижа, не простившись его чудным уголком с городским садом роз, носящим название богатель. В 8 часов утра я был уже у решетки знаменитого владения Д'Артуа». Роскошные, массивные, как бы не забывшие своего былого величия ворота были заперты. Они открылись при мне, и я имел детскую радость быть первым посетителем, перед лицом которого они, словно проснувшись и потягиваясь от сладкого сна, медленно распахнулись на своих древних петлях. Еще пустые аллеи, по-видимому, нисколько не были удивлены моим ранним посещением и любовно протягивали навстречу свои ветви. Я шел с важностью и уверенностью хозяина. Сторож, приняв меня, вероятно, за какую-то известную личность, вежливо поклонился. Мне показалось, что я в своих собственных владениях, что я только что вышел из изящной любимой комнаты на нижнем этаже маленького дворца, той комнаты, из которой перед удивленными глазами зрителя развертывается такой чудный вид на парк, на сад Рос. О волшебное, вечно меняющееся зрелище, зрелище, целиком захватывающее нас, и прелесть которого нет слов передать». Парк имел вид последнего земного рая, который, к счастью, еще не утрачен человечеством. Чтобы почувствовать всю чарующую его прелесть, надо стать спиной к зданию старой оранжереи. Перед вами, подобно шахматной доске из красок, расстилается полный дивного благоухания сад роз с его узорчатыми квадратами, расписными в мавританском стиле газонами, узкими симметричными аллеями и бархатными зелеными лужайками, окаймленными рядами высоких штамбовых роз, гнущихся под тяжестью обильных цветов, и окруженных у своего подножия прелестными группами низких розовых кустов. Так и чудится, будь ты находишься перед каким-то торжественным собранием цветов, перед парадом флоры или смотром роз в честь Венеры. В глубине виднеется изящная в итальянском стиле прозрачная, крытая аллея, тергола. Каждый столбик, каждая перекладинка, которой исчезают в тысячах, то ползущих вверх, то опускающихся вниз вьющихся роз. Подобно сталактитам, свешиваются здесь целыми кистями бледно зеленые ветви, покрытые изящными листьями и пучками прелестных душистых лепестков, с которых жадно пьют сладкий нектар бесчисленные пчелы и шмели. Вокруг квадратной стены образуют рамки зелень деревьев различных оттенков и переливов, переходящие постепенно в зелень газонов. Все неподвижно, все полно глубоких дум, и только птицы, порхая, быстро рассекают воздух, щебечут и прыгают то на траву, то с ветки на ветку. Здесь зяблик со своей белополосатой грудкой, там лазоревка-синичка, а дальше черноголовая малиновка. За ним наш старый друг Снегирь и дрозд со своим оранжевым клювом. Белые хлопья тополей несутся подобно нежным пушинкам лебедей, и по временам отсветшая роза роняет свой чудный убор на газон, который ночью тысячи ее сестер уже усеяли сброшенной одеждой, разных цветов и тонов лепестками, благоухающим пеплом своей красы. Дивные цветы! Из чего вы только сделаны, из какого бархата, из какого шелка, из какой чудной субстанции есть розы красные, как коралл, розы всех нежных оттенков тела, цвета локтя, цвета ногтей, цвета румянца, цвета уха и вздрагивающих ноздрей, цвета алых губ, цвета крови, всех оттенков пурпура. Другие розы — лиловые, винокрасные, темные, как малина, или желтые, как серо и палевые, как абрикос. Одни веселые, смеющиеся, другие печальные, полные грусти. Одни дерзкие, вызывающие, другие мечтательные, поэтичные. Одни образуют кисти, пучки, покрытые такими чудными, такими вкусными на вид плодами, что так и хочется их попробовать. Другие напоминают прелесть тел Рубенса, яркость красок Фрагонара и бледные тона Кореджо. И мысль переносится к их дивным сестрам, уроженкам залитых солнцем стран, розам Италии, Испании, розам Востока, розам Персии, так прекрасно воспетым лоти, розам из фахана, которые падают пол из лазоревых черепиц, прежде чем превратиться в ту драгоценную душистую эссенцию, которую бережно хранят в крустальных золотом сосудов.